Глава 79. На этот раз Эллисон, войдя в клуб, не чувствовала себя такой чужой, как накануне. Ножницы и терка для сыра преобразили ее джинсы от Виктории Бекхам, а блузку заменила футболка с своеобразным воротом. Волосы были распущены и свободно лежали на плечах. К её удивлению, место полностью преобразилось, и хотя людей было не так много, свободных столиков почти не осталось. А за занятыми столиками в основном сидели парочки, наслаждавшиеся спокойной выпивкой под аккомпанемент мелодии «Coldplay», звучавшей где-то на заднем плане. Том оторвался от кассы и, поколебавшись, улыбнулся ей. «Вернулись?» — спросил он. Элисон кивнула и уселась на стуле. «А сегодня у вас гораздо тише». «Да». Мужчина осмотрел зал. «К сожалению, мы лишились нашего обычного для среды дивертисмента». Эллисон нахмурилась, а потом притворилась, что вдруг поняла, о чём идёт речь. «Вы это о том музыканте, который напал?» «Именно», — прервал её Том. «Но, прошу вас, не так громко». «Простите». Эллисон поняла, что её могли услышать люди за соседними столиками. «Чёрт, ей вовсе не нужно, чтобы на неё обращали внимание. Она здесь для того, чтобы наблюдать за Томом». В отличие от полицейских, элисон не имела понятия о таких вещах, как шестое чувство или нюх на правду. Все, что она умела делать, — это анализировать поведение других людей. При этом она никого не допрашивала, не интервьюировала и вообще общалась с ограниченным числом людей. Все свои знания и умения она использовала для того, чтобы создать психологический портрет убийцы Дженнифер Тонс. И сейчас ей надо было проверить, насколько хозяин клуба ему соответствовал. «Сухое белое?» — спросил Том. да прошу вас Кивнула Элисон, протягивая руку за сумкой. Ей понравилось, что на этот раз он не попытался остановить ее. И пакет чипсов с курицей. Мужчина поставил перед ней бокал, положил пакет и взял деньги. Она заметила, что у него ухоженные ногти, и вспомнила хвойный запах, который почувствовала накануне. Ухоженный и следящий за собой. Есть. Том взглянул на другой конец стойки, куда направлялась только что вошедшая пара, но ими занялась неизвестно откуда возникшая Тилли. Эллисон почти наизусть выучила показания владельца бара и его сотрудников. Открыв пакет с чипсами, она немного подвинулась. Один из чипсов выпал у неё из пальцев, прежде чем она успела донести его до рта. «Ой», — сказала Эллисон, глядя, как он падает на пол. «А этот парень вчера вечером...» Том наклонился вперёд и положил руки на стойку. «Он ваш ухажёр или как?» «Нет, нет», — сказала психолог. «А мне показалось, что вы с ним слегка подцапались там, за столиком. Наблюдательный. Есть». «Он мой коллега. Просто разошлись во мнениях». о чем вы занимаетесь, Эллисон?» спросил Том. «Откуда он знает ее имя?» «Ваш коллега назвал вас по имени, прежде чем увести а я никогда не забываю имен красивых женщин». Эллисон почувствовала, что краснеет. «Умеет очаровать». «Есть». Она съела еще один чипс, а следующий опять уронила. «Я учительница», — соврала она. «Математики». Она всегда хотела преподавать математику. «Послушай, Том». Подошла к ним Тилли. «Я закончила заявками на склад и...» «Ты их подшила?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Я же знаю, что тебе нужно». «Отлично. А можешь позвонить Фредди и узнать, как она? Если она не поправилась, то надо искать ей замену». Кивнув, Тилли отошла. организованной и эффективный. Есть». Еще один чипс отправился в рот, а второй на пол. «А вы?» — спросила Элисон. «Как давно вы владеете этим местом?» «Три года», — с гордостью ответил Том. «С того момента как...» Элисон хотела было сказать, как вам исполнилось двадцать шесть, но вспомнила, что он не говорил ей своего возраста. С того момента, как прежние хозяева решили всё здесь ликвидировать, Том кивнул, никак не среагировав на её заминку. Ещё один чипс съеден, и ещё один отправился на пол. Мне повезло, что они хотели побыстрее от всего избавиться, а потом я удачно договорился с некоторыми поставщиками, вспомнил о том, чему меня учили в универе, и через два года заведение стало приносить доход. Образованный. Есть. Эллисон решила использовать представившуюся ей возможность. «Наверное, концерты живой музыки тоже помогают?» «Конечно, если выбрать правильную музыку», — кивнул Том. «Вроде этого Кёртиса. Как его там?» — спросила Эллисон, роняя на пол ещё несколько чипсов, а потом смяла пакет. Том взял его у неё и убрал под стойку. «Давайте перейдём вон туда», — кивнул он в угол. Он обошёл стойку, и Эллисон встала. «Мне очень жаль, что я здесь так насвинячила», — сказала она. «Будем надеяться, что Фреда выйдет завтра с больничного». Мужчина пожал плечами. «Здесь надо устраивать генеральную уборку». Взяв свой бокал и идя вслед за ним, элисон не могла не почувствовать некоторые разочарование его ответом. «Так вы что, журналистка или что-то в этом роде?» спросил Том, нахмурившись. «Боже, конечно, нет. А почему вы спросили?» элисон села напротив него. «Мне показалось, что вас слишком интересует кертис элисон крутила пальцами ножку бокала. «Меня он совсем не интересует», — сказала она, отвернувшись. «Мне просто хотелось с вами поговорить. Но вы, кажется, хотите, чтобы я ушла?» «Нет, нет, всё в порядке», — Том покачал головой. «Просто я знал этого парня, так что...» «Должно быть, это произошло слишком внезапно». «А что-то намекало на то, что он на такое способен?» — спросила Элисон. И я сам сотни раз задавал себе этот вопрос. Том почесал затылок. Я хочу сказать, некоторые считали его немного странным. Он был интровертом и всегда очень напряжён. Хотя я думал, что он просто творческий человек. Он был хорошим парнем, который с энтузиазмом играл свою программу. И не важно было, сидит перед ним полный зал или всего пара человек. Мне кажется, для него важна была сама музыка. «А ваш бизнес не пострадал?» «Не так сильно, как вы могли заметить. Люди как-то не заморачиваются тем, что Дженнифер здесь работала, а Беверли сидела в свой последний вечер. Конечно, полиции об этом известно, но... А они вас сильно измучили?» — поинтересовался Эллисон. Том покачал головой. «Они были здесь наутро после нападения на Беверли. Хотели узнать, что мы видели. Но в тот момент, когда Кёртис уходил, мы с Тилле считали деньги в задней комнате, так что ничего не смогли им рассказать». Эллисон чуть не задохнулась от злобы на детектива Мертона. Для человека, подпадающего под ее профиль, такая беседа никогда бы не показалась интенсивным допросом. Она сделала глоток вина и заерзала на стуле. «Ну, спасибо вам за беседу, но мне пора...» «Так рано?» — Том криво улыбнулся. «А я надеялся, что мы еще поговорим. Может быть, даже где-нибудь вместе перекусим?» «Возможно, в следующий раз», — ответила Эллисон, стараясь не выдавать себя. И она пошла к двери, чувствуя на себе его взгляд. Как же? Уйдет она из этого полного посетителя места с человеком, которого она подозревает в изнасиловании и убийстве. Она опять практически ничего не выпила и решила сесть за руль. Направляясь к машине, психолог размышляла о том, что ей надо что-то сделать, но не знала, что именно. С кем можно поговорить на эту тему? И как это вообще делается? Ей не хотелось, чтобы кто-то пострадал из-за нее, но все это расследование... Рука, опустившаяся ей на плечо, испугала элисон «Что?» Том развернул ее лицом к себе. «А вы уверены, что не голодны?» — спросил он и посмотрел на нее с явным интересом. Во рту у Эллисон все пересохло, а сердце заколотилось в груди, как сумасшедшее. У него был пристальный и недобрый взгляд. Покачав головой, Эллисон посмотрела на его руку, которая все еще лежала у нее на плече. «Мне... мне надо идти», — сказала она, освобождаясь У него был такой вид, будто он хочет настоять на своем, но он развернулся и вернулся в бар. На короткое мгновение личина приветливого и улыбающегося владельца Бара исчезла, и теперь Эллисон хотелось убраться отсюда как можно дальше. а Внезапно она забыла обо всём, заметив кое-что на земле. Остановившись, она нагнулась и почувствовала, как сердце глухо ворохнулось у неё в груди. «Нет, этого не может быть». Дрожащими руками она достала телефон и нашла нужное ей имя. «Эллисон, что ещё, чёрт побери, вам нужно?» раздался голос детектива Мертона. Он даже не пытался скрыть свою враждебность. «Прошу вас, выслушайте меня», — попросила его Элисон. «Я сейчас в Элайте и...» «Элисон, давайте договоримся, что я неправильно услышал название места, где вы находитесь, потому что если я услышал его правильно, то мне придётся направить вашему руководству официальное представление относительно того, что вы пытаетесь помешать ведущемуся расследованию». «Это понятно?» — прошепёл детектив. Она не смогла ничего ответить, хотя челюсть у неё отвалилась. «Неужели он действительно это сделает? И не звоните мне больше по этому номеру». Закончил разговор Мертон. Чёрт, чёрт, чёрт. И что ей теперь прикажете делать? Ей действительно необходима была помощь, и на ум приходило имя только одного человека, которому она могла бы позвонить.